К восьми вечера все гости разошлись. До завтра больше не было назначено никаких ужинов или банкетов. Куити и его дочери сменили кимоно на обычную одежду. Поужинав с семьей, он закрылся в своем кабинете. От обычного распорядка дня больших отличий не было. За одним столом с дочерьми он, конечно, ужинал редко, но после трапезы всегда уединялся в своем кабинете. Пока он пробегал взглядом по документам для главы клана и бизнесмена, а также по докладам о тайных операциях, наконец раздался так ожидаемый звонок. «С Новым Годом, Сой Гусадоно!» «Счастливого Нового Года, Эти Дзё -доно. «Извините, что попросил сделать этот звонок. Именно Эти загоки и ждал коити. «Нет, это ты, извини. Я заставил тебя ждать». «Я прождал не так и долго». Коэти еще два часа назад послал Гоки письмо по электронной почте, чтобы тот позвонил, когда будет свободен. Так что его слова были лишь вежливостью. «Так о чем ты хотел поговорить? О Ютсубе?» Хотя Коити был старше на семь лет, фамильярничал не он, а Гоки. Однако между главами 10 главных кланов существовало неписанное правило так говорить в силу их равенства, стремление Коити к формальной речи тут выглядело неуместным. В десяти главных кланах он был, наверное, единственным приверженцем таких деталей. «Да, но ну, если точнее, о предложении, которое эти сделал семьей Цуба, о вашем сыне». Улыбнулся Коэти, но Гоки нахмурился. «Можешь, пожалуйста, не делать вид, что все знаешь?» Поскольку такой ответ оказался в пределах расчетов Коити, он торопливо сказал «Я думаю над тем, чтобы поддержать любовь вашего сына». Наверное, в его голосе слышалось обвинение в неразумности поступка Гоки. Чтобы двигать разговор вперед, Коити четко выразил свои намерения прежде, чем собеседник начал раздражаться. «Вот как. Спасибо». Озадаченно поблагодарил Гоки, пытаясь распознать его истинные мотивы. «Меня тоже опечалило с делом на дано объявление о помолвке». Гоки кивнул, «Все подозрения с его лица исчезли». Выражение против помолвки следующей главы семьи Юцуба выглядело более приемлемым, чем жалость к его сыну. «Тогда предположу, что ты тоже считаешь женитьбу между близкими родственниками опасной». «Именно. Также я часто слышал от своих дочерей о выдающихся качествах следующей главы семьи Юцуба, госпожи Миюки. Это была ложь, Койти даже разговаривал с дочерью слишком часто». Информацию о Миюки и Таци он получил целиком через частные расследования. Но если честно признаться в этом, то возникнет вопрос о том, почему Коэти знал о Мьюки и Таци, несмотря на то, что их отношение к Юцубе скрывалось. Тот может заподозрить, что Коэти проводил тайные расследования, так что было удобнее сказать, что он слышал об этом от дочерей. «В конце концов, невозможно упустить из виду вероятность, что ее таланты не передадутся следующему поколению». Этими словами Коэти хотел полистить Гоки с его намерениями, однако тот неожиданно недовольно скривил губы. «Талантлива не только госпожа Миюки. Шибата Цуэкун одержал победу над моим сыном. Хотя я могу показаться глупым отцом, но сам по себе тот факт, что он победил Масаки, многое значит». «Конечно, я с вами согласен». Койте тут же исправил свою оплошность. Хотя Гоки и мог думать о себе как о глупом отце, победа над Масаки явно была большим достижением. На самом деле, когда на турнире девяти школ 2095 года команда третьей школы с Масаки в качестве капитана проиграла команде первой школы, где капитаном был Таце, потрясение оказалось столь сильным, что магическая ассоциация практически созвала онлайн встречу по прямым линиям связи, чтобы обсудить, как реагировать на это. Способности Шиба Таци тоже следует ценить. Коэти проявил искренность, когда сразу согласился с Гоки. «Тогда, Саи что ты хочешь сделать?» «Умолять Ю Цуба разорвать помолвку? Или поддержать моего сына?» Недовольно спросил Гоки, явно заподозрив Коэти в том, что за проявленной тем, видимой поддержкой, скрывается намерение использовать его сына. Это выходило за пределы решетов Коэти, хотя, может, и нет. «По правде говоря, я хочу, чтобы Шиба стал моим зятем». Коэти скромно опустил голову, как он и надеялся, собеседник заволновался. «Разве госпожа Майоми сейчас не встречается с младшим сыном семьи прощупал по чвугоке, не скрывая удивления. Да, однако в отношениях между Майоми и Херафуми отсутствует прогресс. Похоже, они не намерены продолжать их. Настолько, что, скорее всего, вернутся к самому началу. «Хочешь сказать, госпожа Майоми думает о шибетации в таком ключе?» «Для Майоми шибетация кун – кахай, но нет ничего удивительного в том, чтобы у нее были и такие чувства. Майоми уже 20, она приближается к тому возрасту, когда я, как отец, хочу, чтобы она серьезно задумалась о браке». Интуиция говорила Гоке, что Коити хочет использовать семью Титзя, но без явных доказательств это оставалось лишь предположением. В словах Коити не было абсолютно ничего подозрительного, к тому же он обратился к Гоке в подходящее время. «Мне неловко это говорить, но я пока на стадии, когда веду переговоры с дочерью, и еще не могу предложить брак. Поэтому вместо этого я надеюсь добавить своё имя к вашему возражению». Гоки чувствовал, что медленно погружается в хитроумную ловушку. «Тогда как глава семьи я должен быть за это благодарен», Однако сейчас он мог лишь думать над тем, принимать ли предложение Коити. «Я буду очень рад услышать ваш ответ как можно скорее. Полагаю, следует связаться и с другими семьями, которые считают план ЮЦ опасным. Как думаете?» «Если они и вправду существуют, пожалуйста, представь их мне». В целом Гоки просто пытался сохранить свою лидирующую позицию, однако сейчас это было все, что он мог. «Конечно». С улыбкой кивнул Коити. Гоки с самого начала знал, что невозможно понять реальные мысли Коити через телефонный разговор, так что просто сдался. Тогда позже я вышлю тебе оригинал документа, после в магическую ассоциацию. На случай ошибок я сначала перешлю подписанный мной документ вам, чтобы вы все проверили. Понял. Тогда решено. Спасибо огромное, Тидзе Нет, это я должен благодарить тебя. До свидания. Телефонный разговор с Гоки закончился для Коэти удовлетворительно когда и Мейюки и Минами приехали домой, уже наступила пятница, 4 января. Об отношениях Татсо и компании семьи Цуба пока знали лишь те, кто находится на вершине магического общества, однако через несколько дней информация о них распространится среди людей, связанных с магией. Со временем даже адрес их дома не будет тайной. Хаяма упоминал, что в Токио готовится второй дом семьи Цуба. Татсо думал над возможным переездом туда. Однако даже если он решится на такой шаг, это будет лишь через месяц или два а до тех пор нужно позаботиться о некоторых делах. Будь сейчас конец прошлого столетия, сюда бы входила и совместная уборка в доме. В современную высокотехнологичную эпоху подобную домашнюю рутину можно было оставить автоматом, пообедав Тацу и Миюки пошли в храм к кутёть Зикьякума, оставив минами дома. Тацу переоделся в костюм, а Миюки в кимоно, а ездить на мотоцикле не могло быть и речи, не говоря уже о роликах. К счастью, дом тации и храм Кютюэдзи находились в пределах сетки транспортной системы, где и и помощник водителя мог довести их автоматически. Поэтому они воспользовались личной машиной, а не общественным транспортом. Поездка заняла приблизительно 10 минут. Перед отправлением они не забыли позвонить, чтобы не застать пустующий храм. Тем не менее, приехавшего как раз вовремя тации попросили подождать, Якума точно был на месте. Однако он принимал посетителя, который неожиданно прибыл как раз перед тацией не назначив встречу заранее. Видимо, Якума не мог отказаться от встречи с этим человеком. Один из самых талантливых учеников Якума, что был близок к Таци, рассыпался в извинениях. Татсуя подумывал прийти в другой день, но решил подождать после того, как ученик остановил его. Он не планировал ничего важного на сегодня, а работать был не в настроении, так что мог и потерпеть. Когда Татсуя наконец вызвали, прошло уже полчаса. Направляясь из помещения для священников в главный зал, у главных ворот он увидел спину предыдущего посетителя. Это был лысый пожилый человек. На мгновение решив, что он из той же буддийской секты, Татсо быстро понял, что это не так. Хотя лысая голова означала, что посетитель монах, он носил высококлассный костюм и пальто. Хотя надевающие такую одежду монахи, наверное, еще встречались, интуиция говорила Татсо, что старик явно не один из них. Создавалось впечатление, что он представитель власти. Вероятно, почувствовав взгляд Тацы, старик повернул голову влево. Его левый глаз оказался облачно-белым, а движение сильно беспокоило Татсу. Обычно, если левый глаз поврежден, то, как правило, человек поворачивает голову через правое плечо. Тот глаз явно не был обычным. Старик тут же повернулся назад и ушел через ворота храма. «А не сама?» Услышав голос Миюки, Тация сразу же взял себя в руки. Он так сильно отвлекся на старика, что даже сестра это заметила. Тем не менее, не зная, чего боится, Тация сосредоточился на другом. Преклонив колено перед Якума, Тация не спросил, кто был этот старик. Сансей, простите, что пришли так поздно. Счастливого Нового года!» Тация думал над тем, следует ли поискать информацию о том посетителе. Вопросы, вероятно, ничего не дадут, хотя у него и не было никаких оснований так думать. Миюки вежливо поклонилась, чтобы соответствовать Тацию. «Поздравляю! Я уже понял ваши обстоятельства!» так что не переживайте об этом». Услышав ответ Якума, Таца и Миюки одновременно подняли голову. «Как и ожидалось, вы уже знаете», — уважительно сказала Миюки, покачав головой, Якума улыбнулся. «Нет-нет, это не стоит похвалы, потому что новость о назначении Миюки Кон следующим главой и о вашей женитьбе расходятся довольно быстро. Много людей уже знает». Раздосадованно спросил таца а Якума театрально расширил глаза. «Конечно», — Но для людей, связанных с магией, это большие новости. Да еще и загадочной семье Цуба вполне ожидаемо, что они привлекут внимание. А кроме того, уже почти время для конференции 10 главных кланов. В частности, на этот раз ведь выберут 10 главных кланов на следующие четыре года. Предвещающее это событие скрыть практически невозможно. Таца нахмурился, а Медюки помрачнело. Хотя уведомление ограничивалось 28 домами и 107 семьями, Новости быстро распространяются, как только магическая ассоциация делает заявление. Эти новости именно для того и предназначались, чтобы третьи стороны узнали о Татсу и Миюке. Сделать так, чтобы большинство имеющих к маги отношения людей запомнили это, тоже входило в номер Цуба. Хотя план главным образом принадлежал Майе, Тацу этого не желал. Слухи на улицах это еще ничего, но как в новом семестре на это отреагируют ученики первой школы? Этого оказалось более чем достаточно, чтобы расстроить их двоих. «Кстати, подумать только, что вы не родные, а двоюродные брата и сестра. И будете обречены». Якума неприятно рассмеялся. «Вам даже меня удалось провести? Поздравляю!» Миюки покраснела, отведя взгляд, однако от следующих его слов она замерла. «Но «Ну, где заканчивается правда?» Заинтересованно улыбнулся Якума. «Мы слышали, что все это правда». Без ответил Татце, тут же стерев с лица все эмоции. «Ммм, так вы слышали». Поскольку я ничего об этом деле не помню, могу лишь пересказывать то, что услышал. Вот как вот как. Даже Тация Кун не помнит то, что происходило сразу же после его рождения. Не говоря уже о том, что было до него. Об этом можно узнать лишь не напрямую. Ты прав». Якума улыбался, холодно глядя на Тацию. Тация молча склонил голову, словно говоря, «Я с вами полностью согласен». После этого они непринужденно побеседовали, и через 20 минут Тацию и Миюки поднялись. Якума, будто это само собой разумеющееся, тоже поднялся и последовал за братом и сестрой. В каком бы затруднении они себя не чувствовали, Тоца и Миюки понимали, что в нынешних обстоятельствах говорить с Якумой бесполезно, а потому просто шли в сторону служебного входа к парковке, зажатые между учеником, показывающим путь, и Якума. Дойдя до ворот, Миюки и Тоца остановились, собираясь попрощаться. Однако первым заговорил Якума. Тот он, завтра у тебя будет более суровая тренировка», «Мысленно готовься!» Не этого, Татсо распахнул глаза. Слова Якума означали, что Татсо следует ни о чем не волноваться и приходить на тренировку, как и прежде. Хотя то, что Татсо и семьи особо будет преданы огласке, Якума хотел сказать, чтобы они общались как раньше. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне и в этом году, Сенсей!» Хотя Таци никак не показал, что был тронут. «Спасибо, Сенсей!» На глазах Миюки выступили слезы.